Слава 7. Серпень, август 1382 года от Рождества Христова. Елец, княжеский терем. Здрав буди, князь Владимир Андреевич! И тебе не хворать, Федор Иванович! Поздравляю с победой! Как бы ни явился я в душе появлению великокняжеского посланника, а все же при виде статного, радушного и совершенно искренне улыбающегося срепуховского князя не смог сдержать ответной улыбки. Ну вот бывают такие люди, со всех сторон положительные. Да какая победа, Владимир Андреевич! Так, захватили несколько кораблей и город пограбили. Да не Азак, а Фряжский, Порт Пизана. В Азаке больно сильный гарнизон собрался. Да галер не меньше десятка с командами. И много искусных стрельцов с самострелами. Мы бы только кровью умылись. Так что, выходит, не выполнил я его наказа. Разве что улова, следовавшая к татарам вазак, потопили. Вот и слава богу. Но, княже, хозяин ты не хлебосольный. Гость на пороге, а ты еще стол не накрыл. Да я... да все я знаю. Только из похода вернулся. Смеясь, Владимир Андреевич дружески обнял меня за плечи и повел в мою гридницу, залитую солнечным светом. Как хозяин правослова. Но легкий и добрый человек... Он сделал это без всякой заносчивости, не пытаясь кичиться своим старшинством в моем же доме. Так что обидеться я просто не смог. «Хорошо у тебя дома, Федор. Бревна терема свежеструганные. Как же приятно деревом пахнут. А стол? Я такого вкусного соленого сала с чесноком и специями отрогясь не ел. А мясо? То самое Федоровской выдумки. Жена твоя приказала меня им попотчевать. Так ведь мясо же во рту тает». «Вот и сегодня к твоему прибытию сготовили... Ну что, вначале откушаем, а или сразу о делах поговорим?» Я невольно усмехнулся, вспомнив о рецепте мяса по-кремлевски. «Кваску бы попить с дороги, а откушал бы я позже, пригласив супругу. Тебя же, княже зову сегодня за стол к старшей дружине. Будешь самым дорогим моим гостем». «Ну, квасу так квасу». Владимир Андреевич сел за стол напротив меня, Сам же я в присутствии столь высокого гостя решил княжий трон не занимать. Вдвоем можно и пренебречь статусом. Между тем, заметно потускнев, Сверпуховский князь начал совсем иным тоном. Беда пришла княже, беда, откуда и не ждали. Я заметно напрягся, тайне страшась услышать, что Токтамыш уже вернулся с войском Тамерлана. Хотя последнее за столь короткий срок все же маловероятно, но... Дмитрий Корибут Ольгердович напал на нашего князя Дмитрия Ольгердовича, вернувшегося из Булгара с малой дружиной. Побил из засады войско, да изгнал из Брянска. Отнял всю северскую землю. Подожди, подожди, княжа. Нашего Дмитрия Ольгердовича я хорошо знаю. А Дмитрий Корибут Ольгердович — это... Владимир только головой покачал. Это младший сводный брат, рожденный от брака Ольгерда и Уиланией Тверской, полностью родной, единокровный и единоутровный, также младший брат подлеца Егайла. Он потерял Брянское княжество после того, как сам игайло потерпел от нас поражение и был пленен Кейстутом. Когда же, благодаря тебе, кстати, мы узнали про заговоры игайла и передали тревожную весть великому князю Литовскому, Карибут вовсе бежал из Литвы к ляхам. Сделав короткую паузу, Владимир Андреевич очень внимательно, даже пристально посмотрел мне в глаза. «Ты о том знал?» Я, с сожалению, покачал головой, вполне искренне ответив «Увы, нет». «Действительно нет. Все известные у меня я уже переписал, так что теперь мы на равных со всеми современниками». Храбрый меж тем принял из рук подоспевшей челединки братину с темным квасом и, сделав первый глубокий глоток, передал ее мне. «Жаль. А то уже пошла о тебе слава, будто ты прозволив и будущее видишь». Но знал бы, так ведь предупредил бы Дмитрия Ольгердовича. А так? А так, Корибут, это еще полбеды. Ведь при свержении игайла еще один его брат от Иулании бежал к немцам-рыцарям. Скиргайло его кличет. Снюхались-то братишки, еще когда Егайло заговор свой готовил. А как Кейс принял их главаря, так начали действовать самостоятельно. Скиргайло, например, объединился с немецкими псами-рыцарями, зашел в Трокское княжество и осадил Троки. Кейстут отправил на защиту родовых земель сына витовта Да тут как тут ляхи с корибутом. Пришли на Северскую землю, разбили Дмитрия. Андрей Полоцкий и Светлослав Смоленский ныне спешно собирают дружины, но силы их истощены после стольких-то схваток с татарами. Запросили у нас помощи. А что же мы, разве можем отказать? Тем более, что и Кейстут, и с и со всех сторон, — запросил помощи. — Со всех сторон теснят старика. — Как он? — Говорят, что болеет сильно. Славный рыцарь очень стар, а тут еще и дурные вести со всех сторон. Ведь остальные его племянники от Илании и Тверской также поддержали братьев, подняли восстание. Только Игайло и остался в руках Кейстута, как ценный заложник. — Блин. Выходит, мое предупреждение никак ситуацию не спасло. Сторонники Кейстута еще и ослабили после похода в Булгар, а враги его привели на помощь не только крестоносцев, но и поляков. И в эту свору теперь отправляется Владимир Андреевич с лучшими из уцелевших русских дружинников. Но и не влезть в разборку теперь уже невозможно. И не только из-за военной помощи Андрея и Дмитрия Ольградовичей, а также Святослава Смоленского, сейчас надравшихся на Куликовом поле и в Булгарии. Хотя долг чести очень важен. Но проиграй-ка из тут эту войну, и мы вновь получим на западе ворога, способного в любой момент ударить спину московскому княжеству, как то было на Куликовом поле. Нет, в литовскую разборку придется влезть, как ни крути. Призываешь меня на брань? Владимир Андреевич только дернул плечом. И да, и нет. Рязанская и пронская дружины собираются со мной в поход, но дед твой, Олег Иванович, поставил твердое условие, Войско Елецкого княжества не трогать. Оно прикрывает Казань и Пронск с полудня. У меня аж на сердце отлегло Но тут же Владимир Андреевич уточнил. Однако живушкуйники, они ведь не совсем твои вои. Их зовет в поход атаман-повольников Федор Косой. Я аж поперхнулся терпким и холодным доломоты зубов квасом. Это как так они не мои воины. Давно уже мои. Все, кто остался в княжестве... Присягу приняли, и Феодор о том знает. Владимир Андреевич согласно кивнул. «Твоя правда, княжа?» «Знают. И в Москве Дмитрий Иванович о том знает. Но вот вышло, что у тебя уж куйников ныне в два раза больше, чем косому удалось собрать на вятки. А меж тем затевается великое дело. Поход на сарай Берке и сарай Бату, Хаджи Тархан. По Азаку вы и так неплохо ударили еще в прошлом году». А города Улусов, Мокши и Булгара мы забрали себе. Где еще татары смогут ковать брони для всадников? И когда еще будет столь удобная возможность нанести удар по орденским городам на Волге? Мне осталось только удивленно воскликнуть. Ой ли, удобное! А какой же силой идти на них, княже? Дружины обескровлены на Куликах и в Булгарию, да вы еще отправляете войско в Литву. Союзники наши также заняты бронью с ляхами и немцами. Кто на них пойдет на оба сарая? Однако же самообладание и благое расположение духа Владимира Андреевича не оставили. Как кто? А как же и мир Булгара хозя Как же вызвавшиеся в поход Буртасы Мокша? это рать отвлечет силы Тахтамыша в поле, а вы в то время благополучно доберетесь до беззащитной столицы и сожжете ее, вывезя всех мастеров». И если Господь поможет, ах Акхазя победит, тогда вы сможете пройти до самого Хаджи Тархана, что стоит у впадения Волги в Хлыванское море. Я только покачал головой. «Сказки сказываешь, Владимир Андреевич, чтобы Акхазя победил в бою Тахтамыша?» Князь Серпуховский белозубо рассмеялся, практически в голос захохотал. ха ха хах Уморил княжа! Добро меня посмешил!» «Уж с каким ты серьезным лицом спросил про Акхазю?» Впрочем, быстро отсмеявшись, Владимир Андреевич заговорил уже куда спокойнее. «Прав ты, Федор Иванович, истинно говорю прав. Но ты не забываешь, что при Акхазе состоит воеводой сам Боброк Волынский, а при нем пять сотен наших дружинников. В бою он будет главным. А Акхазя — так, общее знамя, будто Мухаммед Булак прямо Мамайе». Но я не сдал позиции, несмотря на столь убедительный аргумент. Что-то весной Дмитрий Иоаннович ни слова мне не сказал о грядущем походе. Так то Дмитрий Боброк и затеял вместе с Эмиром Акхазей. Ударить хотят сразу после заготовки сена и сбора урожая. Так что у тебя еще есть время побыть дома, Триседмицы? Ну, чуть поменьше. Потом поднимитесь по окею к Нижнему Новгороду. А там уж спуститесь Волгой до Булгара. «Средитесь с Федором Косым и войском эмира?» «Свое согласие я не давал. Пусть Косой оба сарая и берет, коли вам так приспичило, и вы столь славно все продумали». Владимир Андреевич только горько усмехнулся. «У Федора всего пять сотен ратников в поход набралось. Слишком мало. У тебя же повольников не меньше тысячи. И сам ты славный витязь до да опытный воевода. Так что...» Полуторатысячные дружины ушкуйники, говорят, уже брали сарайберки семь лет назад. Сменив тон, брат Дмитрия Ивановича заговорил куда тяжелее, с явной тоской в голосе. «Федор Иванович, ты думаешь, я тебя не понимаю?» Молодая жена-красавица только дождалась из похода. Малой сын растет, словно без отца. «Но что думаешь, меня самого дома детки да молодая супруга не ждут? Еще как ждут?» «И в очередной раз оставлять их в Серпухове?» Так ведь сердце на куски рвет. Резкий ответ застыл у меня на губах. Какой же все-таки талантливый переговорщик Владимир Андреевич? Но ты пойми, добьем мы сейчас ордынские города, вывезем их оружейников. Ведь куда легче Русь вздохнет, вот увидишь. Для наших же детей стараемся, чтобы иго ордынского они никогда не познали. Вот твой сын родился в свободной от Татар-Руси, Так неужели ты не желаешь, чтобы и его сын также вырос на свободной земле? Чепуха. Красиво глаголит Владимир Андреевич, но я знаю историю. Тамерлан уничтожил все центры металлургического и оружейного производства Золотой Орды, помножив на ноль даже воспоминания о былой мощью тяжелой татарской конницы Да в сущности после Куликов она вроде бы и не возрождалась. Однако что в итоге? Исчезла иго Нет. Сгинула Орда? Золотая в конечном итоге да, но среди ее обломков появились смертельно опасные для Руси Казанская, Крымская орды, да и нагайцы в свое время шороханного деле. Получащие легкой стрелковой конницы были опасны сами по себе. Кроме того, те же крымчаки обзавелись вполне себе современным стрелковым оружием, артиллерией. Но есть и нюансы. Тамерлан пока ничего не уничтожал, и вообще неизвестно, как теперь повернет их история с Тахтамышем. Случится ли вообще свара? Соответственно, если татары сохранят хотя бы часть своих производственных мощностей по выпуску брони и оружия именно для тяжелой конницы, все может пойти по довольно печальному сценарию как раз при моем сыне. С другой стороны, мы вроде как вырвали ослабевший Булгар из-под влияния татар. И чтобы он не переродился в могучее и враждебное нам казанское ханство, не лучше ли сейчас укрепить позиции Акхази, нанеся превентивный удар по обеим столицам татар и будущей астрахани к тому самому хаджи тархану ведь добыча в случае успеха похода нас ожидает просто сказочная да и базу для морских ударов по крыму в случае агрессии тамошних татар я также основал переместив ушкуйников на дон на добрую сотню лет раньше чем в известной мне истории а то и полторы сотни так что первые и весьма серьезные шаги я уже сделал что же теперь, остановиться на половине пути? К тому же ведь не завтра в поход выступать, а из двух-трех недель, что у меня остались, я выжму каждую капельку счастья от близости с родными. Умеешь ведь убеждать. Ну и каковой силы Акхази? Владимир Андреевич выдохнул с заметным облегчением. Тысяч шесть, а то и семь булгар наберется. Пора тысяч мокши. Ну и буртасов тысячи три. Целый Тумен, даже больше. А кроме того, крепкая дружина Боброка. Я все же не смог удержаться от тяжкого вздоха. Вот этот бытумин Тумен, да против ляхов, а? Чего бы сейчас не помочь-то их силой в Литве? Князь Серпуховский легонько так вздохнул. Ну, во-первых, в Литве сейчас и нашей помощи должно хватить. А в следующем году столь удобной возможности ударить по сараю может и не представиться. Во-вторых, кто из булгар, буртасов или мокши вообще в Литву пойдет? Мы основали их союз против татар, а не ляхов, немцев, домичежных да сыновей Иулиани и Тверской. Разбегутся по дороге, а те, кто останутся, будут грабить всех, кого встретят на Руси. Ну уж нет, пусть поганными займутся. Поверю. Ну а каковы силы Тахтамыша, хотя бы примерно? Тумен. Полтора от силы. Но это если успеет собрать и привести к сараю Берке. Есть возможность разбить его отряды и по очереди. Я усмехнулся. Тогда чего ждать осени? Пойдем в поход сейчас, пока еще Тахтамыш действительно не успел собрать войско. Владимир Андреевич только покачал головой. До конца серпения никто никуда не пойдет, ни Мокша, ни Булгары. Серьезно? Тебе выходить в последнюю седмицу месяца, не ранее. Как раз поспеешь к сбору. Так что две с половиной седмицы у тебя действительно есть дома побыть. Я благодарно кивнул мысленно смиряясь с тем, что жену и сына вновь придется оставить. Но хотя бы времени с ними проведу побольше, чем перед походом на порт Апизана. После чего, спохватившись, уточнил. — Погоди, а сколько ты уже ждешь меня в Ельце? — Неужто сам Владимир Андреевич Храбрый ко мне послом отправился от великого князя? Брат Дмитрия Ивановича как-то невысело усмехнулся. — А все ж такие ты друг мой Федор. Прибыл я со своими дружинами, коллегу Иоанновичу да Данилу Пронскому. А пока те собирают свою ратью в поход, направился и вилец посмотреть, как у тебя здесь. Думал, оставлю гонца да вернусь, но тут весь дошла, что сам князь Юлецкий возвращается со дня на день. Вот и решил задержаться, покуда время есть, да переговорить с тобой лично. И попросить сотни четырех казаков конных. Я аж присвистнул от удивления. — Да у меня всего сотни три наберется. И полторы сотни младшей дружины, обученной татарскому конному бою. В ответ на последнее замечание я только покачал головой. — Я казакам не приказчик. Клич можешь бросить. Но много ли а Больше полутора сотен донцов, до да полсотни дружинников я не дам в любом случае. Остальные в дозорах нужны. — Что же ты в казачьи городки верхнедонские не послал гонцов? «Может, еще бы воинов тебе дали?» Владимир Андреевич довольно улыбнулся. «А говоришь, не приказчик, все от тебя зависят, княже А к казакам, верхнедонским, я гонца отправил, как же не отправить?» Сделав короткую паузу, серпуховский княз резко перевел тему разговора. «К слову, как хитро ты возводишь земляные валы у шкуйной слободы! Я присмотрелся, а ведь действительно...» С таких клинов прострел во все стороны куда лучше, чем с башен. Сам, что ли, додумался? Мне осталось только усмехнуться. Нет, у Фрязи подсмотрел. В общем-то, я и не солгал. Бастионная система фортификации родилась именно в Италии. И одно из ее названий — итальянский обвод. Вот только первая зверщатая крепость появится в Чивитоковеке в конце пятнадцатого столетия, то есть через сто лет следовательно в этом мире времени и вариации загрузки сверхкомпьютеров института развития личности да не может быть все ведь предельно настоящие я первый создатель итальянского да нет теперь уже русского обвода если проплыть по сосне до устья пожения на воье потом спустить лодку и уже на ней войти в ме речку до да подняться поп поении против течения на три четыре версты можно найти дивный источник гремучих клидж В мое время он освящен в честь Ильи Пророка, если мне память не изменяет. Но сейчас, сейчас о каменной чашу, наполняемой родниковой водой, с грохотом водопада, бьющей из сердца горы и окруженной непроходимым глухим лесом, знаю, наверное, только я. Ну, может, и не только я. Но в силу удаленности от города и густых зарослей, окружающих пожень, немногие не могут добраться до источника. А я добрался, да не один, а с женой. Будто я вновь у себя дома. Дохожан задумчиво улыбнулась, осматриваясь по сторонам. Загребая веслами, я также усмехнулся, довольный прогулкой на лодке и произведенным эффектом. Ну как же? Окрестности лица в районе Варгольских скал, а также мелких речек пожень Палина и того же Варгола действительно напоминают Кавказ. Скалы высотой до двадцати метров, Дивонские каньоны и небольшие, не очень глубокие речки, протекающие по дну скалистых ущелий Вроде как все это наследие еще ледникового периода. Здесь теперь и есть твой дом, а мы приплыли. Я узнал источник по шуму горного источника. Причалив к берегу, первым покинул лодку и тотчас затолкал ее вместе с Дахажан на шлифованную водой гальку. Пойдем. Жена с улыбкой приняла протянутую ей руку, шагнув из лодки вслед за мной. Тотчас подхватив корзину с припасами и теплый шерстяной плащ, Я повел Евдокию к каменной чаше, все так же заполненной прозрачной и ледяной водой. Прохлада чувствуется за несколько метров. Красиво, но мне нельзя купаться в холодном. Я понятливо кивнул. Понимаю, кормящей маме никак нельзя студиться. Но я больше не для купания, а так. Красиво здесь очень, похоже на твою родину. Да и ножки, лицо мыть можно для свежести. И вода больно вкусная, питьевая. — Действительно, здесь очень красиво. И дикие болевые цветы, растущие ближе к каменной чаше источника, и обступившие ее деревья, сомкнувшие свои кроны над родником, и заросшая густой малахитовой травой полянка у самой речки. Чем не место для пикника? Растили в плащ на крови поляны, подальше от ледяного источника. Я выложил на него корзину, а после наконец-то явил ее содержимое супруги. — Помнишь? В корзине покоится спелая дурманища ароматная дыня, сочные донские абрикосы и засахаренные апельсины, взятые трофеем в порто -Пизано. Помню. Дахожан ответила низким грудным голосом, от которого по спине моей поползли мурашки. Одновременно с тем раздался шорох ткани. А обернувшись к любимой женщине, я успел увидеть, как невесомо струится платье по ее мраморно-белой коже, не к изящным длинным ногам. Огромным волевым усилием я смог поднять восхищенный взгляд к отемневшим карим глазам жены, в коих сейчас плещется настоящее пламя. Сердце мое невольно забилось куда чаще обычного, возможно, даже быстрее, чем перед абордажем в Порто-Пизано. И, сделав шаг к призывно смотрящей на меня девушки я совершенно искренне произнес «Я люблю тебя, солнце мое. Я тебя люблю, светочей моих».